Глава шестая. Преследуемая чужими взглядами, я нырнула в толпу в попытке затеряться и наткнулась на своих поклонников, лица которых выражали смесь ошеломления, ревности и откровенного непонимания. «Это невозможно», — бормотал Годрик, — «она же его ненавидит». «Очаровательная наглость», — усмехнулся граф Вистер. «Впрочем, зрелище было увлекательное». Виларион выглядел так, будто готов сожрать её живьём. Поддавица. Поддатыкнул Кельвин, но первым заметил моё присутствие. Милая Карделия, просветите нас, что это было? Танец, пожало я плечами. Разве? сипло хмыкнул Герцкольбрук, мой самый неприятный поклонник. Его масляный взгляд скользил по мне так откровенно, что хотелось немедленно пойти помыться. «Похоже, что наша неприступная леди Хартвуд высказала дракону расположение». «Господа, иногда танец — это просто танец», — отрезала я и направилась в уборные, освежиться и перевести дух. План не удался. В коридоре я наткнулась на стайку девиц на выданье, одинаково лощеных, как на подбор. Их платья шелестели, духи смешивались в тяжелый цветочный коктейль, улыбки были сладкими, как патока, а глаза — холодными и злыми. «Карделия, какой смелый шаг!» — защебетала леди Элоиза, дочь графа бэйнбриджа закатывая глаза. «Танцевать с самим Ксалором Виларионом, и он позволил вам это? Просто невероятно! Вы, наверное, теперь его единственная смертная подруга!» В её голосе явственно прозвучала игрушка. «О, да!» подхватила её спутница Сильвия Лавьер сделанным восторгом. «Вы выглядели просто очаровательно вместе! Такой контраст!» Она сделала акцент на последнем слове, заставив меня мысленно скривиться. «Мне льстит ваше внимание», — ответила я с неизменной вежливостью. Лорд Ксалор был удивительно галантным партнёром. «Нам показалось, он не хотел идти с вами танцевать» заявила далёкая от этикета Лоррейн из недавно разбогатевшего дома граусонов «Дорогая, всё же неприлично вот так навязываться». «Вам показалось», – парировала я. «Не хотел бы, не пошёл, верно? Вряд ли дракона можно к чему-либо принудить». «Ваш союз крайне маловероятен», – язвительно заметила Элоиза. «Велариона никогда не примут в семью смертную без веской причины. Вы либо страшно наивны, – либо чрезмерно самоуверенны. Она замолчала всем видом, давая понять, что склоняется к двум вариантам сразу. «Ну что вы!» — отмахнулась я. Уверяю, я трезво расцениваю свои шансы. Они переглянулись. Улыбки стали ещё слаще, ещё фальшивее. Ксалор прав. У меня не было подруг. Ни одной. Только завистливые соперницы или пустые светские куклы. Единственный близкий человек? Моя Марлена была сейчас с Элриком, и от каждого взгляда на них у меня кололо под ложечкой. Он был весьма мил, невысокого роста, с русыми кудрями и трогательными ямочками на щеках. Полная противоположность драконам. Освежившись, я вернулась в зал и старалась вести себя как обычно, но украдкой и всё же наблюдала за драконьей компанией. Ксалор стоял чуть в стороне. Его профиль был резок, как высеченный из камня. Судя по позам и жестам других драконов, там кипели нешуточные страсти. лираэль отсутствовала. Наверное, всё ещё зализывает раны после нашего «приятного знакомства». Мысль об этом согревала. бал близился к финалу. До объявления помолвки оставалось не больше часа. Рэндалл почти в полуобмороке жался к краю зала. Ведь за неимением у невесты живого отца выступать перед публикой предстояло её опекуну. Чувствуя, что теряю самообладание, я отступила в дальний угол к одинокому столу с закусками, закрыла глаза на секунду, пытаясь унять дрожь в руках и бешеный стук сердца. «Леди Карделия...» Пьяный шёпот прямо у уха заставил меня вздрогнуть. Снова Кельвин, от него разила вином, как из бочки. Он пошатывался, ухмыляясь во весь рот. «У меня исключительная новость, только для вас». «Лорд Кельвин», — попыталась я отстраниться, — «вам бы присесть, выпить воды?» «Воды? Фи!» — поморщился тот, с трудом фокусируя взгляд. «Слушайте, принц, наследник престола...» Кельвин таинственно понизил тон, хотя и так общался со мной шепотом. «Его Высочество говорил сегодня, что очень заинтересован вами, что вы единственное, кто перед ним не лебезит. И он подумывает, сделать вам предложение руки и сердца, да-да. Наверное, из-за вашего феерического танца с ксалором. Видимо, решил, что раз дракон обратил на вас внимание, то и ему стоит». Ледяная волна прокатилась по спине. «Принц? Леон. Мы пару раз танцевали. Он был весьма обходителен, но не более. Никаких знаков особого внимания, никаких намёков. Он вообще на балах больше занят своими друзьями-офицерами, весельем и вином, чем пристальным изучением невест». «Откуда у вас эта информация?» «Я слышал. Сам слышал. От...» Кельвин нахмурился, пытаясь сосредоточиться. Его лицо стало растерянным. «Эм, не помню, кто-то говорил рядом или...» Он потер виски. «Нет, точно слышал и решил, что вам надо знать». «Так, что-то здесь не то». Я коснулась его руки под благовидным предлогом забрать бокал, осторожно призвала дар и увидела... Тонкие энергетические нити, подобно паутине, обволакивающей сознание Кельвина. Чужая воля. Знакомая магия. Древняя, с привкусом дыма. Драконья. Ментальное воздействие, перед которым неодаренные люди бессильны. Ксалор. Все стало на свои места. Ярость белая и чистая затопила меня. Вот его новый ход. Подбросить мне слух о заинтересованности принца. Расчёт прост. Я меркантильная охотница за видным женихом, должна тут же возжелать стать будущей королевой, ведь это почётнее, чем быть драконьей леди. А чтобы не упустить шанс, мне срочно нужно отозвать своё согласие на его ксалора предложение. Изящно, подло и совершенно в его стиле. Он думал, я клюну. Я поставила бокал на стол с такой силой, что хрустальная ножка чуть не треснула и отыскала глазами этого негодяя. Он игнорировал своих недовольных друзей и смотрел прямо на меня. Его золотистые глаза, казалось, ждали моей реакции на новость. Хорошо, дождётся. Я оставила Кельвина и пошла через зал, прямо к группе, где веселился принц Леон. Я остановилась возле него достаточно близко, чтобы он заметил. Удивление мелькнуло в его обыкновенных карих глазах. Я сделала безупречный реверанс и ответила лёгкой, ничего не значащей улыбкой. А когда заиграла следующая мелодия, я как бы невзначай покосилась на танцующих. «Леди Хартвуд, не удостоите ли меня танцем?» Среагировал положенным образом принц. «Конечно, ваше высочество». Он всегда был на редкость любезен и улавливал намёки. Мы закружились в вальсе. Леон был лёгок в общении, шутил. Говорила о погоде, о скачках. Я отвечала, улыбалась, а сама чувствовала на себе тяжёлый, обжигающий взгляд к Солора. Я не смотрела на него, но знала. Он пристально наблюдает. И почему-то ему это не нравилось. Совсем. Уж больно колючие искры энергии до меня долетали. Что такое? Разве к Солор не должен быть доволен? После танца с принцем я направилась к выходу на балкон. Мне срочно нужно было подышать полной грудью, и я была уверена, что недолго буду там одна. Лунный свет заливал каменные перила. Глоток прохладного воздуха был как бальзам. Шум балла остался позади, приглушённый. Я облокотилась на перила, глядя на усыпанное звёздами небо. В груди по-прежнему бушевала ярость. Раздались шаги, твёрдые, уверенные. Я не обернулась. «Наслаждаетесь последними минутами свободы, леди Хартвуд!» — раздался насмешливый голос Ксалора. Я медленно повернулась. Он стоял в дверном проёме, его фигура заслоняла свет из зала. Золотистые глаза светились в полумраке, как у настоящего хищника. «Лорд Ксалор!» — сказала я сладким голоском. «Вы ревнуете?» «Нет, я просто вышла проветриться». «А что до принца?» До меня дошли любопытные слухи, будто бы его высочество всерьёз мной заинтересован и даже подумывает сделать предложение, представляете? На его красивом высокомерном лице вспыхнула надежда. Он выпрямился, ожидая продолжения. Отчётливо читалось, план сработал. Ему неоткуда было знать, что мой дар проявлен и способен распознавать ментальное внушение. «Ох, не переживайте, дорогой жених!» Продолжила я с преувеличенной нежностью. «Я вся ваша». Скоро Рэндалл объявит нашу помолвку, и все эти слухи умолкнут. Надеюсь, только принц не слишком расстроится. Он такой милый. Надежда в его глазах погасла, сменившись яростью. Такой интенсивной, что, казалось, воздух вокруг него сгустился. «Хватит». Ксалор шагнул вперёд. «Я вижу, вас не прельщают ни корона». «Не легендарность моего рода. Значит, есть что-то другое. Что вы хотите на самом деле, Корделия? Говорите, я дам вам это. За ваш отказ». Я нахмурилась, изображая обиду. «Что я могу дать вам, чего вы не можете получить без меня?» Он сделал еще шаг. И еще... Встал совсем близко. «Как насчет правды? О той ночи, три года назад...» «Кто напал на Хартвуд?» Это было как удар под дых. Перед глазами поплыли кровавые вспышки. Я словно наяву услышала треск рушащихся ворот, крики. «Вы?» — прошептала я. «Вам известно, кто убил моих родителей?» «Нет, но я могу узнать. У драконов есть ресурсы, недоступные королевским следователям». Ксалор говорил убедительно, почти завораживающе. «Все наёмники погибли, допрашивать было некого. Но кто-то их нанял? Тот, кто хотел смерти лорда Хартвуда и его семьи? Я найду ответы, все. Имена, причины. Я преподнесу их вам, в обмен на разрыв помолвки». Жажда узнать правду и наказать виновных была всепоглощающей. Она жила во мне каждую секунду, грызла изнутри. «У моего отца было полно врагов». Но кто мог решиться на такое? Предложение было невероятно соблазнительным. У драконов действительно есть все возможности. Я посмотрела в зал, выхватив взглядом Марлену, которая, прижавшись щекой к плечу Элрика, что-то ему шептала, а он смотрел на неё как на своё личное солнце. Её будущее, её счастье, оно стало возможным только благодаря моему безумному согласию на помолвку. «Нет», — произнесла я тихо, но твёрдо. Он замер, поражённый. «Конечно, не привык, чтобы ему отказывали». «Что?» — выдавил он. Я сказала «нет». Я смотрела ему в глаза, в которых бушевало пламя непонимания и гнева. «Давите на самую больную рану? Это подло и низко, даже для вас. А я не применяю прошлое на будущее». «Особенно на будущее моей сестры». Ксалор сжал кулаки, его челюсти напряглись. «Вы глупите!» — прошипел он. «И упускаете единственный шанс докопаться до истины?» «Вероятно, но это мой выбор. Кстати, в ваших драконьих владениях есть рынок?» «Рынок?» — переспросил Ксалор, сбитый с толку. «Да, обычный рынок с торговцами». Я улыбнулась ему самой ядовитой улыбкой. «Надо будет сходить туда вместе. Вам явно нравится торговаться». «Корделия!» Он потерял последние остатки самообладания. «Отзовите своё согласие! Сейчас же!» «Если я скажу «нет» в третий раз, вы, наконец, меня услышите?» Поинтересовалась я с ехидством. «Идите и сами отзовите своё предложение». Ксалора буквально перекосило от бессильной ярости. Его глаза метали искры в буквальном смысле. В темноте балкона было видно, как в их глубине вспыхивали крошечные огоньки. «Что ж...» – прошипел он так угрожающе, что по моей спине пробежали мурашки. «Тогда наслаждайтесь представлением». Дракон развернулся и зашагал обратно в зал. Я последовала за ним, чувствую, как колотится сердце. Представление? Что он задумал? Ксалор направился прямиком к Илмеру Рэндаллу, который в панике теребил края своего камзола, глядя на королевскую ложу. «Мой опекун заметил приближающегося дракона и побледнел еще больше, если это вообще возможно». Ксалор наклонился к нему, что-то быстро проговорил. Лицо Рэндалла исказилось ужасом, потом полным непониманием – Он замотал головой что-то бормоча в ответ, явно отчаянно протестуя. Ксалор что-то добавил, его лицо было непроницаемо, но в позе читалась неумолимая воля. Рендел замер будто парализованный, потом его плечи опустились. Он кивнул, коротко и покорно. Тревога сжала моё горло, что он ему сказал. Ксалор отошел в сторону, его взгляд скользнул по мне: ледяной и исполненный какого-то странного ожидания. Рендел сделал глубокий вдох, выпрямился, хотя колени у него явно дрожали. Он поднял руку, требуя внимания. Музыка смолкла, все взоры обратились к нему. «Милостивые господа!» Голос Рэндалла дрожал, но звучал достаточно громко, чтобы его услышали в дальних углах зала. «Их величество! Достопочтенная публика!» «Я имею честь объявить важную новость». Он сглотнул, его взгляд мельком встретился с моим, в нём читалась паника и... Укор? Сегодня, в этот знаменательный вечер, Рэндалл сделал ещё один вдох, словно набираясь смелости перед прыжком с обрыва. Дракон стоял неподвижно, как изваяние. Лорд Ксалор Виларион сделал предложение леди Карделии Хартвуд. И... она ответила согласием. Тишина. Абсолютная оглушительная тишина накрыла зал. Казалось, даже свечи перестали потрескивать. Все замерли, застыв с разинутыми ртами. А через секунду зал взорвался гулым изумления и аплодисментами. Я стояла как громом поражённая. Ксалор. Он велел Рэнделлу объявить помолвку. И она официально состоялась.